Впрочем, вначале Тиана воспользовалась верной боевой метлой и хорошенько вымила палатку. Внутри было довольно просторно. Стоял десяток топчанов, так что каждый смог расположиться удобно. «Если нам удастся научиться у русалок магии, — рассуждал Трикс вслух, — то это очень хорошо. Мы все станем великими волшебниками и изменим жизнь в мире к лучшему». «А если к худшему? — скептически спросила Тиана. «Ну, мы же не злодеи, не дураки».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 выдающаяся шагов на десять. Там она торжественно выпрямилась, вытянув вперед руку скрепко ухваченный за хвост рыбешкой. Все затаили дыхание. «Придите, о, наши добрые, мудрые волшебницы!» — воскликнула Груя. «Придите, мы взываем к вам!»